Тихим миром веяло от леса, от работы в лесу, От дедовых поучений на жизнь, на знание жизни. А в сердце тамливо виной сердце угнетено, Видно на все оставшееся время. Та вина за убиенных братьев Снегиревых, Мать их и отца, за всех невинно погубленных людей. Коля и Лёшки, раз они черенки привезли, Велено было и насаживать их на вилы и лопаты. Провозились до глухого вечера. Тут уж сноровка была за Колей Рындиным. Ловко он орудовал топором, рубанком, но и Лёшка лишним в деле не был, тоже в свои года кое-какую работу испытывал. И связчик одобрителен к нему был. Слова охотливо рассказывал про деревню Верхний Кужебар, про бабушку Секлетинью, и вообще про все, что было ему памятно и, казалось, достойно воспоминаний. Поздним вечером валились в барачную комнату, где Восконян читал книгу, все продолжая байкать с Мореного на маму характером вовсе не похожего ребенка в качалке. Хозяйка квартиры, повариха Анька, побрасывала кастрюли, пнула кошку, бросила дрова на пол с артиллерийским громом. Колю Рындина Анька усмотрела вчера вечером, когда он по своей воле остался замывать котел. Они хорошо повечеривали. Анька порешила заменить квартиранта, но днем это дело провернуть не успела из-за большой занятости, от этого сердилась. Анька и Валерия Мефодьевна жили через стенку. На двоих содержали одну няньку, Войной поврежденную девчонку из эвакуированных за еду, угол и обноски. Наголодавшаяся, что курица, дергающая шеей от военного испуга, девчонка такой должности и сытому столу была рада, но боялась разговаривать с людьми, старалась никому ничем не мешать, на глаза хозяйки не попадаться. Увидев Колю Рындина и Лёшку, Анька оживилась, захлопотала, забегала, защебетала. Ах, работники, ах, ударники, намерзлись, намерзлись сердечные, щас, щас. И в совершенный пришла восторг, когда со словами «Бот, заработали», Лёшка выставил тяжелую, на крупнокалиберный снаряд похожую, бутыль. «Вот парни трудятся, промышляют». Застрожилась Анька, глядя в сторону Восконяна, впившегося в книжку, а некоторым курорт. Восконян швыркал огромным носом с давно обмороженным и уже не заживающим кончиком. На слова хозяйки никак не реагировал, будто не слышал их. Людям некогда книжечки читать, и вздохнула, как о человеке конченном или божьем. Он, видать, и в военном окопе читать способен. А чё, в политодел угодит? Так я не угожу в политотдел». На минуту оторвавшись от книжки, перестав качать ребенка, заявил Восконян. «Я слишком честен для политотдела». И, как ни в чем не бывало, продолжал свою работу. Качал ребенка, снова впившись в книжку, на обложке которой виднелись слова. Былое и думаем. Тошно мне, тошнёхонька, что говорит-то, что он говорит? А иди за стол, Потом со мной к старикам Завьяловым потопаешь. Мы там с Хохлаковым квартируем, Изба теплая, старики мировые, А тут, как мой отчим говорит, альянс. Лёшка развел руками, усмехаясь. Коля смутился, Опустил голову, чего-то попробовал бубнить оправдательное. Анька, видя такое состояние бойца, готовая перейти в раскаяние, прикрикнула. Лан-ланте, Альянс, у нас в Осипове это дело по-другому называется. Лёшка налил самогонов четыре посудины, на не пью Восконяна и на не могу Коли Рындина. Твердея, смуглыми северными скулами, отстраненно молвил. «Мы ведь в прошлых попали, Ашот! Погибла семья Снегиревых! Выкорчевали благодетели еще одно русское гнездо под корень!» Восконен подошел к столу, сделал глоток, утерся рукавом и вернулся к кроватке, паник с зажмульными глазами над ребенком. Коля Рындин, отвернувшись, Истово перекрестился на мерзлое окно, Прошептал какое-то молебство. Разобралось лишь и милосердие двери отверзи, Но и этого достало, чтобы Аньке оробеть. Что дальше дальше-то будет? Когда эта война, клятая, кончится?» Попробовала она запричитать. «Когда человечество измордует себя, Устанет от горя, нахлебается крови, Не открывая глаз, раскачиваясь, Влад люльки, непривычно зло и громко произнес Восконян и внезапно в пустоту, во мрак, изрек страшное. «Смоют ли когда-нибудь дочисто слезы всего человечества, кровь со всего человечества? Вот что узнать мне хочется». Парни испуганно открыли рты. Анька, видя, что весь план ее нарушается, Встряхнула первая. «Ой, ребятушки, уже поздно, скоро Гринька проснется. Спокойной вам ночи, бежите, бежите, я самогонку спрячу». Коля Рындин, оробев от возникающей ситуации, начал искать рукавицы. «Док, ребята, я это стал быть, Утресь на работу. Я разбужу, решительно снимая с Коли шапку» заявил верный священник его Лёшка Шестаков. Все ж таки неловко как-то!» Вытащившись в коридор, оправдывался Коля Рындин, видя, как непривычно напряглась хозяйка. «Я тебе, помнишь, говорил, что неловко?» «Говорил!» Коля Рындин напрягся памятью. «Ковды! Ковды! Ковды!» когда бабушка твоя секретинья в невестах ходила. Завтра, напомню, чё до ковды!» И, круто повернув Колю Рындина, Лёшка поддал ему коленкой взад, провожая по направлению к Анькиной комнате. Да так ловко поддал, что Коля свалился на руки хозяйки, и та подморгнула Лёшке благодарно. «Знает только ночь глубокая!» Как поладили они, «Раступись ты, рожь высокая, Тайну свято сохрани!» Пел теперь на всю деревню Осипова народ, Потому как Анька-повариха убыстрила ход, нарядная, Бегала к ребенку из кухни и от ребенка в кухню, Громко на все село хохотала, Но главное достижение было в том, Что качество блюд улучшилось, кормежка доведена была до такой калории, что даже самые застенчивые парни на девок начали поглядывать тенденциозно. «Спасибо тебе, Коля, дорогой! Спасибо, породел!» Вставая из-за столов, накрытых чистыми клеенками, кланялись Коля Риндину сыто порыгивающие работники. «Да мне-то за что?» – недоумевал Коля Риндин. Но разгадав тонкий намек, самодовольно риготал: ⁇ У-фу-фу-иганы ⁇